20 апреля. Понедельник. Благотворительный вечер. До дневника руки дошли только теперь. Вчерашний день оказался богат не столько на события, сколько на эмоции. Признаваться в этом странно, стыдно и непривычно. Эмоции и чувства шелуха, которую счищали с нас сержанты Ульев. Мой вчерашний сон показал вероятность, которая случилась бы Останься в вас по бесчувственными механизмами. Доктор с непроизносимым именем был бы счастлив заполучить в руки предыдущую запись. Я думал о том, что делал во сне и чего никогда не совершу в реальности. Не пройду по плацу, не отдам приказов, не выстрелю. Неважно, в живое существо или мишень. Утратил ли я боевые навыки? Смог бы повезти машину, а поднять вертолет? Так я вспомнил о подарке доктора, купоне в авиаклуб. И впервые за прошедшие два года снова обрел небо. В воскресенье в парке полно народа. Приходится тщательно планировать маршрут, чтобы обойти наиболее людные места. Я сворачиваюсь с затененной аллеей, где метет дорожку молодой Васпо, Он замечает меня и цепенеет с метлой в руках. Большинство рядовых всё ещё испытывают священный трепет перед офицерами претории. Я прячу лицо в поднятый ворот, чтобы дворник не учуял во мне ещё и зверя. Всю дорогу, пока иду по указателям, не покидает ощущение, словно я делаю что-то неправильное и постыдное, что-то противоречащее уставу. От этого вся затея, кажется, несусветной глупостью. О том, что цель близка, меня оповещает знакомый гул над головой. Красный вертолет, очень компактный, явно не боевая модель, проплывает над верхушками деревьев. По листьям проходит рябь, порыв ветра обдувает лицо, и я запускаю руку в карман и нащупываю аккуратно сложенную картонку билета. Думаю, не повернуть ли обратно, но впереди между деревьями уже виднеется белый домик диспетчерской. и синяя крыша ангаров. Аллея упирается в поляну, на которую только что приземлился прогулочный вертолет. Из него выпрыгивает молодая пара, сначала парень, потом девушка. Они оба счастливо смеются, и парень целует спутницу в раскрасневшуюся щеку. Я отворачиваюсь, отступаю в тень, жду, пока они пройдут мимо. Девушка машет молодому пилоту, А она, кинув площадку взглядом и не заметив меня, со спокойной душой идёт в диспетчерскую пить кофе. Тогда я выхожу на поле. Вертолётов всего 5. Они стоят на деревянных мостках как разноцветная стрекоза. Ближе всех ко мне находится жёлтый, похожий на боевой и не больше, чем легковая машина на БТР. Мысль о том, чтобы подняться в воздух на такой табуретке с винтом, выглядит абсурдной. Кабина трехместная. Заднее кресло смещено к центру. Должно быть, чтобы давать лучший обзор пассажиру. На кресле пилота валяются наушники. «Эй, приятель! Желаете прокатиться?» Окликнувший меня парень приветливо машет рукой и широкими шагами идет от диспетчерской. Деревянный настил отзывается гулким эхом. Но вскоре его улыбка сменяется озадаченным выражением — Он останавливается в нескольких шагах и говорит «Простите, я подумал, вы турист, а вы, наверное, работаете здесь?» Я судорожно сжимаю билет, и картонка сразу же намокает, а шершавый язык с трудом ворочается во рту, и я с сипением и хрипами выталкиваю «Нет». Парень пялится, подняв брови и сохраняя на лице дежурную улыбку. «Тогда я достаю из кармана купон и протягиваю ему». Вот. Он берет картонку осторожно, вертит в руках, словно кому-то пришло бы в голову подделывать купоны на бесплатный полет в прогулочном вертолете. Не воспит точно. Думаю про себя и нервно усмехаюсь. От моей усмешки парень вздрагивает, но быстро берет себя в руки. «Да, действительно, это наш купон», говорит он, сохраняя в голосе пряжнее дружелюбие. «Что ж, поздравляю». Вам выпала уникальная возможность совершить обзорную экскурсию над Дербендом на шмеле. Теперь приходит мой черед удивляться. Переспрашиваю, на шмеле? Парень смеется. Скованности как не бывало. Он подходит к вертолету и хлопает его по лимонному боку. Знаете, несправедливо, что у морских посудин есть свои имена, а у воздушных нет. Поэтому мы даем имена всем нашим малюткам. Этого зовут шмель. А я его пилот Стас. Я смотрю на протянутую руку как на змею, но всё же опасливо пожимаю её и называю себя Ян. Приятного полёта, Ян, улыбается пилот и распахивает дверь. Прошу, пассажиры, вперёд. Придерчь его осматриваю кабину. Влезть в неё равносильно тому, что протиснуться в канализационный люк. Приборная панель куда проще, чем у боевых машин дара. Не бойтесь, Стас мягко подталкивает меня к двери. Я не боюсь. Я никогда не летал на таком. Стас понимающе кивает. Нас часто спрашивают, не развалится ли эта малышка в воздухе. Но поверьте, модели хоть и малы размером, но сделаны на совесть и пользуются большой популярностью у туристов. Я летал на боевом. Уточняю, но это не смущает пилота. Ну да, вы же вас Так, да вам будет вдвойне интересно сравнить боевую и прогулочную модели. Наш директор, подполковник в отставке, так он сам, нет, нет, да и прокатиться на одной из малюток. Ностальгией, говорит. Да дрожи хочется сесть в кресло пилота, но я молча влезаю на пассажирское. Слежу, как Стас привычно запрыгивает в кабину, надевает наушники и запускает винт. Волны вибрации прокатываются по телу. Кабину слегка качает, а сердце ухает вниз. Я неосознанно цепляюсь за сиденье, но порыв ветра сдувает меня с земли, и я становлюсь легким, как осенний листок, и поднимаюсь все выше, все дальше отрываюсь от корней. Прислонясь лбом к холодному стеклу, наблюдаю, как кренятся и остаются внизу голубые крыши ангаров. Поляна кажется перевернутым блюдцем, от нее разбегаются по линейке проложенной аллеи. Вообще закладывает от гула. Пилот жестом показывает, чтобы я надел наушники. Упрямо мотаю головой. Я не хочу разговаривать. Не хочу нарушать волшебство. Слежу, как под брюхом вертолёта проплывают макушки деревьев. Ещё тёмные, набухшие влагой после дождя, но уже выпустившие листочки. Пилот поднимает машину выше, и молочная взвесь на горизонте заливает глаза. Я смаргиваю выступившие слёзы. Зелёное озеро парка остаётся позади, спиралями закручиваются виадуки, убегая в даль ленты автомагистралей. Высотки сталагмитами вырастают из земли, и золотом пламенеют купола собора. Не чёрного, оставшегося во вчерашнем сне, а кипельно-белого, погружённого в вишнёвые сады, как во взбитые сливки. Впервые жалею, что без должного усердия посещал занятия по рисованию. А ведь в центре говорили, что у меня развитое воображение. До сих пор не решил радоваться этому или огорчаться. Когда на первом занятии мне предложили нарисовать картину, я спросил, действительно ли это дозволено и не последует ли за этим каких порицаний. Спросил спокойно и вежливо, а преподаватель почему-то расстроился. Он был славный старикан, и я не стал расстраивать его ещё сильнее, и объяснять, что когда-то за каждый рисунок наставник Харт ломал мне пальцы. В улье я больше не рисовал, но фантазировать от этого не перестал. Причиной тому была Нанна. Когда я приходил к ней, молчаливый и мёртвый. Мы усаживались на крыльца. Она клала голову на моё плечо, я осторожно гладил её тонкими пальцами. боялась потревожить застарелые шрамы. А я рассеянно перебирал её льняные волосы и думал. О чём? Что может думать мертвец, окостеневший в непроницаемой тьме, забывший, что значит человеческая речь, разучившийся чувствовать? Но она говорила со мной. Она спрашивала о землях, где мне удавалось побывать. о невиданных зверях, попадавшихся на моем пути, о сменявших друг друга сезонах и никогда о сожженных деревнях и убитых людях. Спрашивала и заставляла меня отвечать. — Ты зрячий, — говорила она, — а я слепа. Я почти не помню, что такое лес, или облака, или солнце. Но ты можешь рассказать об этом так, чтобы я поняла и полюбила их снова. Она наклонялась и подбирала с земли листок. Вертела его в тонких пальцах и говорила: "Вот лист. Какого он цвета?" Я молчал долго, смотрел, как на её руках оседает сухая пыль. Коричневый. "Что это значит?" не отставала она. "Он такой же Кора сосны. Он сух и хрупок, как сгоревшая бумага. Шершав, как мешковина. — А облака? На что похожи они? — поднимала ведьма к небу белое лицо. — Я не могу ни пощупать, ни вдохнуть их. Я тоже поднимал голову и следил, как над тайгой медленно плывут осенние тучи. — Они полны дождя. серые, как плесень в погребе, и невесомые, как туман. А здесь облака белые, как пена на сливках, как перины в доме бывшего командира буна. В кристально чистых стёклах высоток отражается небо, подсвеченное золотистым заревом. Этот огонь не убивает, он дарит жизнь. Так может, если я ошибался в городе, то ошибся и в чём-то другом. Может, переход и вправду не так плох, бормочу поднос. На Но пилот не слышит. Он закладывает вираж, вертолёт словно проваливается в яму, и я ощущаю сладкое томление в груди. На время становлюсь невесомым, отделимым от своего тяжёлого и изуродованного тела и сливаюсь с ветром, с облаками, с дымкой на горизонте. Я смыкаю веки и улыбаюсь, не думая ни о чём конкретном. пропускаю момент, когда земля плавно толкает меня снизу и движение прекращается, а гул стихает. Вы не смотрели, немного укоризненно говорит пилот. Смотрел, с улыбкой отвечаю я. С высоты Дербенд куда красивее. Тогда ждём вас снова, подмигивает он мне. Придёте? Пожимаю плечами и наконец произношу то, что собирался с самого начала. В следующий раз я хочу быть в кресле пилота. Стас хлопает меня по плечу. Это можно устроить. У нас проходят курсы для пилотов-любителей. Если вы уже летали, то достаточно будет продемонстрировать знания на тренажёре. Ну как, по рукам? По рукам. Соглашаюсь я и снова пожимаю его крепкую горячую ладонь. Рукопожатие это как полёт. Страшно только поначалу. Наша жизнь цепочка, сотканная из событий, как из звеньев. Одно происшествие цепляет другое, за ним следует третье. Страх уходит и появляется уверенность и азарт. И вот уже не замечаешь, как делаешь то, что никогда не сделал бы раньше. Не будь ночного кошмара не было бы полёта над весенней столицей. А не будь полёта Я так и не собрался бы на благотворительный вечер Хлои Миллер. В перемирии с ней может быть куда больше пользы, чем вреда. Я надеваю костюм, подаренный для таких случаев Торием. Единственный приличный костюм всё равно сидящий на мне как на пугле, и отправляюсь по адресу, который написал Расс. Благотворительный вечер происходит в картинной галерее В холле за стойкой регистрации сидит приветливая молодая девушка и вежливо спрашивает: "Ваше приглашение?" Я останавливаюсь. Девушка терпеливо ждёт, а я растерянно оглядываюсь по сторонам в надежде, что где-нибудь замелькнёт фигура Раса. Но в холле на диванчиках прохлаждаются только две пожилые женщины, а откуда-то издалека доносится лёгкая музыка. Должно быть, вечер уже начался. У меня Нет. Наконец вынужден признаться я. Улыбка девушки сменяется с дружелюбной на сочувствующую. О, как жаль. Вы потеряли, наверное. Вы ведь вас по так И не дождавшись ответа, продолжает: Подождите минутку. Я по заводу администратора, и мы всё решим. Как вас представить? Ян. Испохватившись, добавляю ещё и фамилию. Вереск. Как же, как же, тот самый. Не уходите, пожалуйста. Она проходит вглубь фояе, покачивая бёдрами и цокая по паркету, и исчезает за дверью. Смиренно жду и делаю вид, что рассматриваю картины на стенах. На мой взгляд, не структурированная мазня. Набор цветовых пятен геометрических фигур и спиралей. С гордостью отмечаю про себя, что висельник обладает хоть каким-то сюжетом, а значит и ценностью. Перестукивание каблучков возобновляется. Отвожу взгляд от картин. Горячая волна смывает изнутри, будто я снова поднялся на вертолёте над городом и теперь откуда-то сверху, из-под облаков, вижу, как по паркету грациозно плывёт Хлоя Миллер. В светлом платье колокольчиком, с заколкой лилии в волосах, она похожа на русалку, поднявшуюся из озёрных глубин. Только она не улыбается. Ах, это вы? Возвращение на землю происходит болезненно и грубо. Я засовываю руки в карманы пиджака, чтобы не выдать лёгкую дрожь в пальцах. Но в моём голосе на этот раз нет волнения. Я отвечаю спокойно и вежливо. Здравствуйте. Здравствуйте, откликается Хлоя. Чем обязана? Я приглашён на вечер. Не припомню, чтобы я вас приглашала. Непривычно резкий тон коробит, но сейчас не лучшее время для выяснения отношений. Не вы, пригласил раз Вейлин. Он будет выступать сегодня. Верно? кивает она и задумчиво теребит локон. В таком случае вам лучше поторопиться. Концерт уже начался, вы пропустили всю вступительную часть. Так я могу присутствовать? Она пожимает плечами и отворачиваясь равнодушно бросает через плечо: "Почему бы нет?" "Простите", бормочу я и кашусь по сторонам. Старухи с интересом прислушиваются к разговору. Я понижаю голос и выпаливаю с короговоркой: "Простите за опоздание и за грубость на шоу". Клоя останавливается. В глазах загораются лукавые искры, а голос теплеет. "Ну что ж, Я понимаю ваше состояние, и хорошо, что вы нашли в себе силы признать неправоту. Киваю слишком энергично, и старухи на диване прыскают со смеха. Мрачнею, но молчу. «Только уясните на будущее», — серьезно произносит Хлоя. «Еще раз позволите себе грубый выпад в мою сторону, и я умываю руки. Это значит, что все личные дела васпов...» Их медицинские карты, анкеты и запросы окажутся на вашем столе. И вам, она тычет в меня пальцем, да-да, именно вам, раз вы называете себя лидером васпов, придется взять на себя всю полноту ответственности за свою расу. Тряхнув головой, Хлоя разворачивается и идет к двери. Стискиваю зубы, но иду следом, а про себя гадаю, будет ли когда-нибудь приведена эта угроза в жизнь. С Хлоей Миллер станется. картинной галерее я впервые. И с Фое мы попадаем в обитую красным бархатом комнату, по стенам которой развешаны картины в массивных рамах. Здесь у нас собраны полотна художников до сумеречной эпохи, говорит Хлоя. Коллекция небольшая, мы ведь не государственный музей. Она вздыхает и проводит меня в следующую залу, зелёную. А это скульптуры. Какая вам больше всех нравится? Клоя вопросительно смотрит на меня, тычу пальцем в ближайшую сидящую на камне русалку. Это прекрасный выбор. К сожалению, оригинал не сохранился до наших дней, но реплика осталась. Хотите, я проведу для вас экскурсию? В другой раз, бурчу я и мы следуем дальше. Незаметно оглядываюсь через плечо. Лицо русалки отвёрнуто от зрителя. Но мне кажется, её печальный взгляд устремлён на настоящего напротив воина, облачённого в доспехи. В его поднятой руке поскверкивает меч. Проходим ещё один зал. Здесь, по словам Хлои, представлено современное искусство. В глазах ребит от хаотических пятен и кричащих цветов. Хлоя улавливает мою реакцию и кивает. Согласна. Я тоже не в восторге от абстракционизма. Но иногда попадаются очень интересные работы. Кстати, она останавливается перед двойными закрытыми дверями и берётся за массивные ручки. Я ведь тоже должна попросить у вас прощения. За что? Настороживаюсь я. Хлоя наивно хлопает ресницами и восклицает: "Как же? Вы ведь настоятельно рекомендовали мне держаться как можно дальше от васпов, а я совершенно наглым образом нарушила ваш приказ". И распахивает двери. Волна звуков и запахов сминает меня, кружит голову. Я перешагиваю порог и оказываюсь в просторной зале. Здесь так же, как и в других помещениях, по стенам развешаны картины, на специальных подставках стоят глиняные и деревянные композиции. Многие узнаю. Это работы Васпов, которые Хлоя уже демонстрировала на телешоу. Вдоль стен расставлены столики с угощениями. У ближайшего стоят и спорят о чём-то двое рядовых. Меня они чуют раньше, чем видят, и вздрагивают, когда я прохожу мимо. Другая компания косится из затемнённого угла и чувствует себя крайне неловко. Остальные рассредоточены по залу, но я не успеваю разглядеть всех. Хлоя дёргает за рукав и говорит восторженно: "О, мы как раз вовремя! Сейчас будет выступать ваш друг". На небольшой овальный подиум выходит раз Он напряжённо улыбается и судорожно сжимает стойку с микрофоном. Стойка едва не падает и он вместе с ней. Публичное выступление не сильно сторона wasps, но никто не смеётся. Даже присутствующие здесь люди. Раздаются подбадривающие хлопки. Раз наконец справляется с микрофоном и произносит хрипло: "Стихи". Он проводит языком по губам. подбирается как дикий кот перед прыжком потом повторяет это крепшим тоном стихии расвейлин зажмуривает глаза и начинает я родился в тёмной комнате без окон а на единственной двери была надпись выхода нет и чей-то голос сказал это дом твой и я поверил Я спросил, что там за дверью. Но голос ответил: "Там всё та же тьма и всё тот же холод. Смирись, эта дверь закрыта". И я смирился. Я надела шейники, привык, что он натирает шею. Я учился ходить на ощупь и ел красное мясо из миски и не думал, что там снаружи. Но однажды проснулся и понял, что голоса рядом нет. Стало страшно. Один среди тьмы и стужи. Тогда я подумал, какая разница, где умирать? Одному в четырёх стенах или там, за краем. Я приготовился к битве и смерти. Но дверь отворилась легко. а за ней оказалось солнце. Храс умолкает. На некоторое время устанавливается тишина, грудь Хлои вздымается от волнения, щеки наливаются прозрачным румянцем, а на глазах поблескивает влага. Она не первой начинает хлопать, но с удовольствием подхватывает аплодисменты. Хлопают разодетые гости, хлопают вас по нерешающейся выйти в центр залы. Это так красиво, выдыхает Хлоя. У вас очень талантливые друзья. Вам вид понравилось? Выдумки. Мы не питались сырым мясом. Вас-то не дикари. Это же метафора, возражает Хлоя. На мою провокацию она не поддаётся, но в этот момент под лопатками колет, словно кто-то втыкает в кожу тонкие ледяные иглы или посылает взгляд, полный ненависти и презрения. хочется обернуться, но моё внимание отвлекает Расс. Счастливый и раскрасневшийся, он быстро спускается со сцены, широким шагом проходит к столику, берёт бокал с вином и тоже замечает меня. Ян, рад, что пришёл, кричит он издалека и машет бокалом. За триумф. Спасибо, что показали мир глазами wasps, говорит Хлоя. А что же вы так быстро закончили? Да чего болтать, бурчит Расс. Там на столике тетрадку положил. Кто захочет, прочитает. В таком случае мы вызовем вас на бис. Ваши стихи стоят того, чтобы послушать их еще раз. Тогда предчувствие опасности настигает меня вторично. И на этот раз я оборачиваюсь и едва не лицом к лицу сталкиваюсь с Феликсом. Я подбираюсь, готовый выхватить несуществующее оружие, а он старательно обходит меня по дуге, Берёт Хлою за руку и галантно целует в ладонь. Что же вы убежали от нас? укоризненно произносит Феликс, игнорируя и меня, и Раса, и, как мне кажется, всех находящихся в зале wasps. Лоты готовы, осталось только открыть аукцион. Мы катастрофически не выдерживаем сроки. Хлоя вздыхает, бросает на нас с Расом извиняющийся взгляд. Простите, но я действительно должна идти. Выручка с аукциона пойдёт в фонд поддержки проекта Ищу тебя. Надеюсь, мы ещё увидимся сегодня. Хорошего вам вечера. Слежу, как моя русалка плывёт к выходу и неосознанно сжимаю кулаки. Показное пренебрежение Феликса злит, но ещё больше злит, когда добычу уводят из-под носа. Жаль, что нельзя убить этого соплека. Словно прочитав мои мысли, недовольно ворчит Рас. Жаль, я не убил его, когда мог. И стараясь отвлечься, спрашиваю Расса: "Что за проект ищу тебя?" "Хлара сказала на открытии концерта, отвечает он. Жаль, что ты пропустил. Она хочет создать базу данных васпов, вдруг у кого-то ещё живы родные". "Чушь. Уничтожается весь род неофитов. Только близкие родственники", возражает Расс. Королеве не было дела до двоюродных братьев и четвероюродных теток. «Думаешь, четвероюродная тетка обрадуется появлению племянника-монстра?» Рас пожимает плечами. «Отчего же нет? Я слышал о таких случаях». «Никто не захочет иметь в родне монстра». «Вспоминаю, как три года назад искал сестру, но лишь для того, чтобы превратить ее в новую королеву». «О, смотри!» Взволнованный голос раса выдергивает из невеселых раздумий. — Это она! — Кто? — Жанна. — Твоя муза? — Шш! — отдергивает меня раса и подается к сцене, на которую поднимается темноволосая скрипачка. Его глаза горят фанатичным огнем. На меня он больше не обращает внимания, поэтому оставляю друга наедине с его мечтой и отступаю в тень. Размышляю, не пойти ли за Хлоей на аукцион. Вот будет потеха, если они выставят на продажу моего висельника. Какое-то время пью вино и заедаю его пирожными, слушая щемящие звуки скрипки, рассматривая людей, разодетых и важных, всем видом показывающих, что они не гнушают сообщество чудовищ. Смотрю на васпов, в простеньких костюмчиках с чужого плеча, жмущихся по углам, как стайки жуков. Что бы ни говорила Хлоя и Торий, И доктор с непроизносимым именем, какими бы хорошими ни казались некоторые дни прав, всё-таки мортаж. Вас бы всегда останутся здесь чужаками, а место чужаков в тени. Но люди не учитывают одного. Находясь в тени, проще наблюдать за теми, кто на свету и манипулировать ими.